Глава 4. Владимир. Дальнейший путь после нашего эпичного сражения прошел спокойно. Когда мы, наконец, приехали к городу, солнце уже преодолело половину своего пути по небесному склону. Дорогу я провел в карете, делая вид, что дремлю, а на самом деле занимался своими характеристиками. За битву система наградила меня четырьмя уровнями и сразу подкинула дегтя в мою бочку меда. Предупреждение, что после 30 уровня требования к левел-апам значительно возрастут. Ну, это если говорить на понятном языке. Ладно, не будем думать о плохом, пока оно не наступило. Основные характеристики раскидала сама система, руководствуясь понятным только ей одной алгоритмом. А вот боевые, честно заработанные четыре очка навыков за повышение уровней я распределил сам. На этот раз я увеличил свой новый шар огня на два очка. Остальные – припас для небесной бури и атаки души. Затем полюбовался на свои новые характеристики. Александр Морозов, 19 лет. Класс Барт. Уровень 29. Глава рода Морозовых. Характеристики. Сила – 19. Восприятие – 16. Выносливость – 26. Харизма – 20. Ловкость 16, интеллект 26, устрашение 3, актерское мастерство 4, красноречие 5, торговля 13, удача 2. Боевые навыки: небесная буря уровень 7, атака души уровень 7, небесное благословение уровень 6, шар огня 3. Пассивные навыки: оружие предтеч 2. А самое оружие, Лира, уровень 2. Инкуб обоститель. Думаю, развиваюсь я неплохо. Также неплохо раскачивалась вместе со мной и Уна, которая достигла уже 16 уровня, подняв свой навык исцеления до четырех. Жалко, что я не видел полные характеристики феи и не мог их оценить самостоятельно. Сама Уна явно не понимала, чего я хочу от нее, когда просил показать их. Несколько раз попытавшись объяснить своему фамильяру, что такое система и с чем ее едят, я понял, что все попытки напрасны. Вскоре я задремал по-настоящему и проснулся только от того, что меня мягко тормошила Уна. «Приехали», — сообщила она мне, и, выглянув в окно кареты, я увидел приближающиеся стены Владимира. Со стороны город выглядел поменьше Нижнего Новгорода, но даже по состоянию стен — давал тому огромную фору. Было заметно, что за ним ухаживали и поддерживали в идеальном состоянии. Мощный частокол из скольев перед ними также впечатлял. Караван остановился в паре сотен метров от распахнутых въездных ворот в город, и на моих глазах перед ними стал разворачиваться лагерь. — А что, в город мы не пойдем? — вырвалось у меня. — В город пойдут аристократы, да кое-какие богатые купцы, — пояснила мне Мин. Основная масса путников останется ночевать здесь. С прибытием каравана цены во всех гостиницах взлетают до небес. Не переживайте, господин Александр. Есть одно заведение, где уважают господина Эста. Нас устроят по приемлемой цене». Ее слова прервал деликатный стук в окно. Открыв дверь кареты, я увидел Ирину Бутурлину собственной персоной. «Надо поговорить», — сообщила мне девушка, и я вылез из кареты, оставив остальных наблюдать за нами через окно. «Александр», — официально начала свою речь Ирина, — «вы приглашены на прием в честь прибытия во Владимир-каравана. Приглашены все аристократы, следующие в Академию. Прием во дворце князей Вяземских, хозяев Владимира». «Интересно», — хмыкнул я. «Думаю, мне там делать нечего. Лучше высплюсь». «Это очень неразумное решение», — растерянно и удивленно посмотрела на меня девушка. «Если ты не придешь, то тем самым не только оскорбишь Вяземских, но и бросишь тень на свой авторитет». К тому же младший Вяземский, Алексей, отправится в академию с нашим караваном. И так как он нейтрально относится к моему роду, — Берина замялась, — он не будет враждебен и тебе. Он своеобразный человек, вы можете подружиться. Честно говоря, я немного замешкался. На чьей вообще стороне бутурлина? Одно дело трахаться, и совсем другое — помогать мне в политических интригах. Неужели я добился настоящего успеха с приобретением союзников в стане врага? — Неожиданно, но приятно. Тем не менее, я не удержался от вопроса. — А почему ты мне это советуешь? — посмотрел я на смущенную девушку. — Ты же должна блюсти интересы своего рода. — Не знаю. Судя по всему, честно призналась девушка. После того, как Всеслав станет главой рода Бутурлиных, он превратит мою жизнь в ад. Я в этом не сомневаюсь. Поэтому я... я... «То есть ты готова пойти со мной против своего рода?» Удивленно уставился я на нее. «Нет, я, конечно, все понимаю. Любовь, морковь, легкие извращения. Но идти против своего рода вместе с врагом...» «Готово», — твердо произнесла девушка. «Даже не сомневайся». «Допустим», — я покачал головой. Сердце и разум советовали мне разные вещи. Стоило обдумать все в спокойной обстановке. В первую очередь решить... «Можно ли ей доверять?» «А вдруг это все хитроумная ловушка?» «Тогда обращайся ко мне в соответствии со своим статусом. Хватит понебратства». «И ты так уверена, что мне нужно тащиться на этот прием?» «Да, Александр. Хозяин. Жизненно важно. Поверьте мне. Я неохотно кивнул. Официальное приглашение доставит гонец. Начало приема в девять вечера. Советую остановиться в «Веселом аристократе». Это недалеко от дворца Вяземского. Скажите, что на одну ночь и приглашены на прием к Вяземским. Вам там скидку сделают. А завтра? Завтра выезжаем в одиннадцать утра. Времени много. До встречи. С этими словами девушка пришпорила лошадь и ускакала. Я, задумчиво проводив ее взглядом, вернулся в карету, где поведал своим спутницам о предложении Ирины остановиться в веселом аристократе. «Надо же! Какое совпадение!» — загадочно улыбнулась Мин. «Я имела в виду именно эту гостиницу. В любом случае получим скидку». Кунаичи показывала дорогу, и через полчаса наш небольшой отряд подъехал к веселому аристократу. Гостиница как гостиница. Пятиэтажное здание из серого камня с узкими окнами, со стороны выглядящее весьма минималистично — Единственное украшение — бронзовые львы на входе, да массивные, щедро усыпанные золотом двустворчатые двери. Справа к гостинице примыкала приземистая деревянная пристройка. Судя по звукам и запахам — конюшня. Едва мы остановились напротив нее, как перед нами появилась пара крепких парней. Увидев мин, они широко заулыбались, наглядно демонстрируя необходимость выставлять блоки в кабацких драках. — Госпожа, рады вас видеть! — выпалили оба. «И я, ребята, и я!» — улыбнулась Мин. «Знакомьтесь, князь Александр Морозов!» — представила она меня, когда я вылез следом за своей телохранительницей. «Ваше сиятельство!» — поклонились мне оба. «Желаете остановиться в нашей гостинице?» «Да!» — кивнул я. «Мы конюхи, работаем с постояльцами веселого аристократа. Проходите, мы позаботимся о лошадях и карете!» Я покосился на Мин и та кивнула. Оставив наше средство передвижения вместе со всеми лошадьми на попечение конюхов, мы отправились в гостиницу. Внутри — таверна с номерами наверху. На первом этаже располагался обеденный зал с деревянными столами и длинной барной стойкой, за которой стоял гном. Вот же, здесь что, таверны только гномы держат? К тому же местный хозяин, а то, что это был хозяин, я нисколько не сомневался, подозрительно смахивал на моего хорошего знакомого — Олафа Рыжего. — Госпожа Митцу, счастлив видеть вас! — выскользнул из застойки гном, а потом вопросительно посмотрел на меня. — Я тоже рада видеть тебя, Торин. Мой спутник — князь Александр Морозов. «Князь — Князь! — поглонился гном. — Нам нужно три номера. Один для князя, два для его свиты. Надеюсь, это не проблема? — Конечно! — выпалил гном, мне показалось даже немного обидевшись. — Для друзей, уважаемой госпожи мицу У Торина всегда найдется местечко. Выделим лучшие номера. Малявка, Черныш, быстро ко мне!» Появившиеся два молодых невысоких гнома со столь странными для моего слуха именами подхватили наши вещи, и спустя двадцать минут мы разместились в трех номерах. В одном устроились двое мужчин-телохранителей, во втором — Мин вместе с Марфой, а в третьем, самым шикарным, я и Уна. Стоило все это удовольствие за одну ночь пятьсот рублей — что, как сообщила мне Уна, довольно дешево. После того, как мы разместились, я под руководством Уны и Марфы стал готовиться к приему. Как выяснилось, мои заботливые спутницы взяли с собой все мои вещи. И повседневные, и парадные. Оказалось, что сундуки, в которых лежало все это добро, имели наложенное пространственное заклинание, которое позволяло запихнуть в них намного больше вещей. К семи я был полностью готов к приему, как и мой фамильяр. На этот раз Уна вырядилась в длинное платье, скромно открывающие плечи и прекрасно подчеркивающие стройную фигурку феи. Выглядела она не менее сексуально, чем в более откровенных нарядах. Особенно мне понравились туфли на высоких каблуках. Ходить в таких было не слишком удобно, зато смотрелось просто потрясно. К тому же Ирина оказалась права. Дворец Вяземских находился всего в двух кварталах от гостиницы. Вполне можно долететь. Мы с Уной и тремя телохранителями подошли ко дворцу за 20 минут до начала приема. К моему удивлению, карет перед входом в него было немного, и мы оказались не единственными, кто добрался пешком. Другие гости косились на нас с любопытством, но к нам никто не обращался, Едва мы вошли во дворец, как очутились в просторном коридоре, где нас встречала Бутурлина вместе с пожилым, пышно разодетым камердинером. «Князь Морозов!» — сообщила она ему, едва завидев нас, а потом, подхватив меня под руку, потащила вперед. «Эй!» — уперся я. «Остановись! А мои спутники?» «Телохранители сейчас проводят в комнату ожидания», — сообщила Бутурлина. «Фамильяр будет с тобой». «Извини», — виновато посмотрела она на меня. «Такие правила». «Раз такие правила, что же делать?» — пожал ее плечами и посмотрел на Мин. Так кивнула. «Не переживайте, князь, мы рядом». «Да я и не переживал». В компании Иры и Уны мы вошли в большой зал, где проходил прием. Все напомнило мне прием у бутурлиных, словно под копирку. Столы вдоль стен, заставленные закусками и бутылками, и дефилирующие между ними пышно разодетый народ». «Пойдем, я познакомлю вас с Вяземскими», — предложила Ирина, на что я возражать не стал. И мы втроем направились к центру зала, где я сразу увидел пышно разодетую пару. Представительный мужчина лет 60 с коротким ежиком черных волос и каким-то пронизывающим взглядом холодных голубых глаз. Спутница мужчины была, наверное, такого же возраста, но выглядела шикарно. Оба маги сорок пятого уровня. «Косметическая магия», — сообщила Уна, словно прочитав мои мысли. «Сергей Иванович, Марфа Васильевна поклонилась хозяевам дворца Ирина, а затем это сделали мы с Уной под любопытными взглядами Вяземских. Позвольте вам представить Александра Морозова». Вяземские переглянулись. «Рады познакомиться, молодой человек», — кивнул мне Вяземский. «Вы тоже едете в академию, как Ирина?» «Да», — кивнул я. «Кстати, позвольте представить мой фамильяр». — Уна. — Фамильяр? — Вяземские вдвоем уставились на фею, как на какое-то чудо. Та слегка подбоченилась и задрала нос, изобразив из себя невероятно важную особу, сразу напомнив мне моделей на показах высокой моды из моего прошлого мира. «Да — Да, — спокойно ответил я. — Поздравляю! Великое событие! — наконец отмер Сергей Иванович. — Познакомьтесь с моим сыном. Алексей — Алексей! — позвал он. Передо мной появился пышно разодетый, немного полноватый парень с живым взглядом карих глаз и коротким ежиком русых волос. Алексей Вяземский. Уровень 24. Маг. «О, Ириш, привет! Здравствуйте, Алексей!» Странно, но ответила ему Бутурлина очень холодно. Я же пожал оказавшуюся на удивление крепкой ладонь отпрыска Вяземских. После этого семейная чета хозяев Владимира оставила нас — А Ирина, как-то скептически покосившись на Алексея, предупредила, что ей надо кое-кого найти, и умчалась. «Ты хорошо ее знаешь?» — уточнил я, кивнув в сторону ушедшей Бутурлиной. «Ну да», — кивнул мой собеседник. «Та еще стерва». Он вопросительно посмотрел на меня, видимо, оценивая, какое впечатление произвели его слова, не соответствующие этикету. «Стерва еще та», — согласился я, «не буду спорить». Ну, у любой стервы есть свои слабости. О! с интересом посмотрел на меня Алексей. И какие слабости у Бутурлиной? Мужчины о таком не говорят, улыбнулся я. Понятно, фыркнул тот. Значит, в академию? В академию. Какая твоя стихия? Моя огненная. Аналогично. Значит, будем вместе, довольно заявил Вяземский. Кстати, а как ты умудрился фамильяра заиметь? Он кивнул в сторону Уны, которая, отойдя от нас, встала у одного из столов, налегая на сладости. «Я уже понял, что моя фея — сладкоежка, и все эти калории никак на нее не влияют». «Повезло», — коротко ответил я. «Мне бы так повезло», — с произнес Вяземский. «А что ты вообще собрался делать на этом вечере? Только не говори, что собираешься киснуть на этом скучном приеме. Здесь девчонок-то нормальных нет». «Но... да не переживай ты». Свое почтение ты моим родителям высказал, так что обязательная программа закончена». «Ты что-то хочешь предложить?» — прищурился я. «Ну, можно...» «Алексей!» — раздался холодный женский голос, и, развернувшись, я узрел невероятно красивую девушку с длинными вьющимися светлыми волосами, смотревшую на Вяземского таким взглядом, которым, наверное, можно было легко превратить человека в ледяную статую. «Тебя отец зовет. Взгляд девушки безразлично мазнул по мне. Амалия Вяземская. Уровень 34. Маг огня. А, иду. Как-то сразу сдулся мой собеседник. Ах да, Александр, познакомься. Моя старшая сестра. Амалия. С этими словами он ушел, а я тем временем представился, чем вызвал у этой снежной королевы презрительный хмык. «Ты из тех морозовых, которых бутурлины нагнули и выкинули из нижнего?» Девушка смотрела на меня, как на кучу дерьма. Я с трудом подавил поднимающееся в душе раздражение. «А ты всегда хамишь малознакомым аристократам?» «Да какой ты аристократ? Пустое место. Настоящий аристократ давно бы отомстил тем, кто извел твой род. А ты — тряпка!» «Слушай, девочка, на этот раз я уже не мог сдерживать свою злость. А ты не слишком много на себя берешь?» Закрой свой рот и вали отсюда. Твое счастье, что я девок не бью. Отговорка трусливой шавки, отрезала девушка, которая, судя по раздувающимся ноздрям, тоже сдерживала гнев. Вот что за бешеная сука на меня наехала. Но отступать уже было поздно. Хозяин, появилась рядом со мной Уна, что происходит? Это твой фамильяр? усмехнулась Амалия. Слышала. Куда тебе слабаку фамильяра иметь? Ты. Раздался громкий звук пощечины, и ошеломленная Амалия схватилась за щеку. «Не смей оскорблять хозяина», — нахмурилась Уна. «Нарываешься на дуэль? Предлагай, а не веди себя, как озабоченная стерва». «Да как ты... как ты... как ты смеешь?» — взвизгнула Амалия и, развернувшись, скрылась в толпе. «Ничего не понял», — удивленно посмотрела я на Уну. «Что это было?» «Не знаю, хозяин. Да не обращайте внимания». «Пойдемте вкусняшек попробуем. Их здесь много». Но подойти к столу мы не успели. Передо мной выросла чита Вяземских. Из-за них выглядывала с довольным видом Амалия. «Молодой человек», — коротко отрезал Сергей Иванович, холодно глядя на меня, — «вы не можете оставаться здесь. Будьте любезны покинуть прием. Вы не умеете вести себя в обществе, если позволяете себе оскорблять девушку». «Да», — добавила его жена, — «вы нежелательный гость во дворце». «Надеемся, вы больше здесь не появитесь. Вы должны принести извинения моей дочери». «Только после того, как ваша дочь принесет извинения мне», — раздраженно произнес я, — почему-то ощущаю себя облитым грязью. «Сначала она оскорбила меня и моих родителей». «Не надо врать, юноша!» — голос Вяземского был полон арктического холода. «Мы верим своей девочке. Убирайтесь из дворца!» Я уже хотел высказать, что я думаю о сумасбродной стерве, которая вполне заслужила пощечину от Уны, но, посмотрев на Сергея Ивановича, понял, что это бесполезно. Поэтому я покачал головой и, развернувшись, молча отправился к выходу среди замерших присутствующих. В зале повисла мертвая тишина. Я услышал только фразу Уны. «Примите мои соболезнования с такой дочерью», после чего она оказалась рядом со мной. Покинули мы дворец в полном молчании, под удивленными взглядами охранников, до которых, видимо, пока не донеслось то, что произошло во дворце. На улице к нам присоединилась мин с телохранителями. Уна возмущенно поведала им о приключившемся на приеме. Получив свою долю сочувствующих взглядов, я только махнул рукой и сообщил, что нам пора в гостиницу. Мне уже ничего не хотелось, только спать. Правда, этой ночью мой любимый фамильяр постаралась меня утешить. И у нее это получилось. Я окончательно выбросил из головы гребанных аристократов. Ничего, верну себе нижний, покажу всем, что такое раскулачивание и экспроприация. На следующий день я коротко поговорил с Ирой, которая была полностью на моей стороне, и заявила, что Амалия всегда была избалованной стервой, в которой родители души не чают». Самым удивительным было то, что ко мне подъехал и Алексей Вяземский, который принес извинения за свою сестру и заверил меня, что пытался убедить родителей об лжи Амалии, но его не послушали. Я успокоил парня и заверил, что свое она получит. Алексею ответ неожиданно понравился, и дальнейший путь до Москвы мы провели в одной компании».